Отряд слитно-жаберникообразные или ложно-угреобразные – синбранхиформес. Семейство ложно-угревые или слитно-жаберниковые – синбранхиде. Ложно-угревые отличаются вытянутым в длину туловищем с большим расстоянием между головой и задним проходом, Они живут отчасти в пресных водах Тропической Америки и Азии, но спускаются также и в полусоленые воды, а части же принадлежат к роду настоящих морских рыб Австралии. Представитель их бенгальский слитно-жабельник Синбранхус бенгаленсис, необыкновенно многочислен в пресных и стоячих водах Индии и на Малайских островах до Филиппинских. Три же остальных вида рода, из которых один не менее многочислен, живут в тропической Америке. Примечание. Бенгальский слит на жаберник, достигает длины 50-60 см, способен дышать атмосферным воздухом, что позволяет ему успешно существовать в болотах и непроточных заросших водоемах, передвигаться по суше. Конец примечания.